Глава 31. До рассвета. Конечно же, экзоскелет пережил пару небольших апгрейдов. Иначе Рю был бы плохим техником, оставь он все в первозданном виде. Во-первых, на спине, где обычно располагались только силовые агрегаты и батареи, теперь также размещался доработанный реактивный ранец. и Естественно, при такой массе летать на нем было проблематично, но задать хороший импульс для сильного прыжка вполне реально. Крио узнал об этом апгрейде на инструктаже у Лу, поэтому в самый последний момент включил полную тягу и прыгнул, что есть мочи в направлении башни, а именно на технический балкон, где располагался шлюз, в который попасть они, к сожалению, не могли. Однако Илу и Рю оба настойчиво рекомендовали проверить его. Это могло бы здорово упростить путь наверх. Крио сгруппировался и тяжело приземлился на парапет балкона. Едва не потеряв равновесие на скользком бетоне, он с трудом отбалансировал экзоскелет с помощью рук и ранца С ребятами управлять этой машиной было куда сложнее, тем более сказывалась ненастная погода. «Отличный прыжок, Крио!» — решил подбодрить его в канале Ларс. «Да можете и так говорить. Кто нас тут услышит? У вас все в порядке?» «Просто непривычно общаться с твоим затылком, умник!» «Конечно же, это была Крис». «Насчет нас не переживай, мы пристегнуты карабинами, которые нам дал Лу, так что с нами ничего не случится». «Отлично», — подумал уже про себя Крио и резко дернул рукоять входного шлюза, на котором расположились огромные цифры 3 и 7. Увы, но ничего не произошло. Шлюз был явно заблокирован, причем механически, видимо, во избежание взлома извне. Об этом их тоже предупредили. Ну что ж, во всяком случае, они попробовали». Крио поднял голову, будто оценивая путь, который им предстояло пройти. Но сам вход увидеть даже при очень большом желании Крио бы не смог. Тот располагался под самой юбкой здания, но на противоположной стороне. С учетом того, как они уходили от Рю, самым разумным было бы поскорее скрыться на той стороне и уже потом начать подъем. А забираться придется очень долго, и именно в этом ему поможет следующий апгрейд от Рю. Сам экзоскелет. Точнее, конкретно эта модель. Изначально он был разработан именно для верховых работ с использованием и монтажом габаритных и тяжелых деталей. На стенах это давалось не так сложно, так как оба манипулятора и ботинки снабжались мощными магнитами. На стальных стенах это было отличным и максимально безопасным методом передвижения. Здесь же ситуация была несколько другая. Стены старой башни состояли почти полностью из самого крепкого бетона с усилением композитными трубами, поэтому магниты здесь были практически бесполезны. Металл попадался только на горизонтальных площадках технических балконов. Крио поднял огромные, похожие на клешни, манипуляторы экзоскелета. Они были украшены острыми когтями и несколькими кошками. Именно этот арсенал должен был помочь им забраться выше. Крио не очень переживал за сам подъем, Хотя в глубине души понимал, что, скорее всего, недооценивает его сложность. Он боялся, что информация Рю окажется ложной, и они не смогут попасть в башню, а тогда им придется спускаться назад. Крио как никто другой, понимал, насколько хорошо подходили к безопасности таких объектов, а вот спускаться он совсем не хотел, тем более в данных обстоятельствах, поэтому решил поспешить скрыться с обратной стороны башни. «Ну что, готовы?» – спустя какое-то время спросил он. «Мы-то да, а ты, похоже, там уснул», — отозвалась Крис. Другого ответа он и не ждал. Подъем действительно оказался не таким уж простым. Во-первых, карабкаться даже с такими когтями было сложно, особенно с пассажирами за спиной, которые периодически раскачивались, из-за чего постоянно смещался центр тяжести. Привыкнуть к этому было нелегко. Во-вторых, кошками тоже было трудно управлять, благо понадобились они всего один раз. И именно в этот раз Крио сорвался. Но быстро среагировал и включил ранец, что помогло ему зацепиться повторно. Повезло, что ливень к тому моменту уже стих, но все же поверхность была влажная, и это тоже сыграло роль. В остальном процесс был просто раздражающе муторным и долгим. Только через час с хвостиком Крио спрыгнул на площадку нужного им шлюза. Крио тяжело вздохнул. Лишь теперь он смог расслабить мускулатуру, которая была под нагрузкой все это время. Он быстро спустил ремни и вытянул руки из управляющих манипуляторов. Лицо давно уже заливало потом, и, наконец-то, он мог смахнуть его. «Вы бы знали, как я устал. Буду спать, как убитый сегодня». «Ты бы знал, что с нами чуть не случилось, когда ты сорвался. Как минимум, мы посидели», — подметила Крис. «Это точно», — добавил Ларс. «И насчет сна. Это ты рано. Кстати, до восхода чуть больше часа. «Надо скорее проверить ключ, чтобы мы, если что, могли вернуться назад». «Обратно? Ты не забыл, как мы уходили? Я не уверен, что Рю еще жив». «Он говорил, что его точно не тронут», задумчиво произнес криво вспомнив недавние события. «Но возвращаться и правда не хотелось бы. Не думаю, что они просто постреляли и ушли обратно. Хотя порядки на этом уровне действительно странные. Может, для них это такой способ общения?» Заключил он и медленно подошел к тяжелой двери. Он проделал все нужные манипуляции, о которых ему сказал Рю, чтобы открыть шлюз. Но ничего не произошло. «Опа!» — протянул он. «Не сработало. И что будем делать?» «А есть еще варианты? Возвращаться обратно?» «Куда? На разделку или как там ее называл Лу?» «Разборку. Крио, отойди!» сказал Ларс и приблизился к управляющему щитку. «Да закрыто тут!» Крио несколько раз со всей злостью дёрнул на себя рычаг, но никакой реакции не последовало. Тогда он как следует пнул дверь шлюза, но сразу об этом пожалел. Двери было явно не так больно, как ему самому. Он решил всё-таки освободить дорогу Ларсу. «Ты всё делал чётко по схеме?» спокойно спросил тот. «Конечно, это же не сказочные врата!» Все сделал строго по списку. <кхм> Ларс тоже был озадачен. Морщина, появившаяся между бровей и строгий взгляд, говорили о том, что в его голове идет нешуточный аналитический процесс. Странно, просто почти все манипуляции исключительно механические. Тут очень мало автоматики по целому ряду причин. Единственное, что тут могло измениться, это сервисный ключ для управляющего щитка. Остальное маловероятно. Вообще логично, конечно. Крио тоже задумался. Но если он поменялся, то что нам делать? Ты хочешь его вручную подбирать? У него нет стандартного интерфейса, ты его не сможешь взломать программно. Я понимаю, Крио, мы все трое в этом неплохо разбираемся. Просто Рю этого не ошибался, а он был уверен, что тут не может стоять динамически изменяющийся пароль, тем более сложный. Шлюзом пользуется очень редко, он технический, следовательно, ошибки быть не может. «А что, если ты просто что-то напутал?» «Ну...» — протянул Крио. «Попробуй сам тогда. Вдруг получится». «Хорошо, Крио, без обид. Лучше проверить». Ларс размеренно стал воспроизводить заново весь алгоритм, задумчиво подвисая и сверяясь, все ли он верно сделал. Наконец он осторожно взялся за рычаг и потянул его на себя. Шлюз не открылся. К тому моменту от прошедшего ливня не осталось и следа. Небо опять стало чистым, а вся влага уже испарилась. «Ребята, сорок минут до рассвета. Может, пора уже решить проблему?» — решила подстегнуть их Крис. «А мы чем заняты?» — в один голос сказали Ларс с Крио и грозно посмотрели на Крис. Та сразу сникла и, опустив глаза, отошла подальше, всем своим видом говоря, «Хорошо, разбирайтесь сами». «Значит, дело все-таки в ключе доступа. Он поменялся, это точно». «Чёрт возьми!» — только и нашёл, что сказать криво, и опять начал нервно ходить из стороны в сторону. «Посмотрите на ключ. Может, сумеете найти какую-то зацепку или закономерность?» — предложил Ларс. «Ключ достаточно простой, это факт», — предположила Крис. Она до сих пор стояла поотдали от них и накручивала на указательный палец кончик своего конского хвоста. «Да, но его надо знать. Я не могу взломать этот доисторический щиток». В ответ все закивали, мол, знаем, знаем. Крио перестал нервно ходить и застыл. «Что такое, Крио? Ты что-то понял?» «Да я подумал, раз щиток, как ты говоришь, доисторический, то, наверное, ключ зашифрован доисторическим алгоритмом. Сейчас я применил дешифрацию, и он стал похож на числовую последовательность со словом и четырьмя символами в начале». «Покажи уже». «Да, что-то я не подумал. Вот, смотрите». «Хм». «Тут определенно уже есть какая-то система. Но что это может значить?» Крис тоже стал увлекаться процессом. «Ребята!» — выпалил Ларс. «Что?» «В ключе доступа есть год, в котором Рю работал тут». «Так, меняем год на текущий шифруем обратно». Крио азартно подхватил мысль. «Ларс, пробуй, тебе явно больше везет». «Да уж, конечно», — буркнул Ларс и проделал все заново. «Итак, момент X настал!» Он потянул ручку шлюза, но та опять не поддалась. «Может, ее вообще заклинило? Я не знаю, что еще может быть!» Крио вновь стал нервно дергать ее, что было сил. «Ребята припекают уже! Нам надо внутрь!» «Да знаю я, знаю!» Ларс задумчиво посмотрел в сторону, где должно было подниматься солнце, и в его глазах появились отблизки страха. Он будто что-то понял и начал говорить быстрее. «Давайте подумаем. Мы все делаем по инструкции. Логика наша правильная, дело в ключе. Крио подобрал алгоритм дешифрации верно, так как после этого он явно приобрел структурированный вид. Год работы Рю тоже не может быть совпадением». Он резко закончил, ожидая услышать продолжение его мысли. «Кажется, я поняла». «Быстрее, детка!» — выпалил Крио. Крис посмотрела на него укоризненно, но тут же продолжила. «Мы знаем год, когда Рю тут работал, но не знаем число и месяц. Что если это полная дата, просто вместо разделителей — нули, и она меняется таким вот предсказуемым методом, что всегда можно легко сгенерировать новый ключ, зная предыдущий?» «Ты умничка!» Крио уже менял все и запускал шифрацию. Ларс, не дожидаясь команды, начал снова проделывать всю последовательность действий, Как внезапно с ним что-то случилось. Его и без того белое лицо побледнело еще сильней. Он стал чаще дышать, затем оперся спиной на стенку шлюза и начал медленно сползать вниз, ухватившись руками за шею. Казалось, ее что-то сдавливало. «Ключ в канале!» — только начал фразу Крио, но, переведя внимание на Ларса, увидел, что тот задыхается и подбежал к нему. Крис подоспела в тот же момент. «Ларс, что с тобой?» Взволнованно спросил Крио, не понимая, что происходит. Ларс попытался что-то ответить, но раздался лишь хрип. Ребята даже приблизительно не смогли разобрать, что он говорит. Крио увидел, что он показывает рукой в сторону восхода. На его лице по-прежнему был испуг. «Крис, держи Ларса! Я попробую последнюю комбинацию!» Девушка оттащила в сторону задыхающегося Ларса, пока Крио быстро вводил новый ключ в щиток. Как только он закончил, Крис на секунду оставила Ларса и резко рванула рычаг шлюза. Створка со скрипом лениво поползла в бок. Крио уже вытянул весь груз из экзоскелета и закидывал его внутрь шлюза. Они быстро затащили Ларса внутрь и закрыли дверь, как раз в тот момент, когда горизонт озарил огненный восход. Ребята вновь в страхе склонились над Ларсом, но ему, казалось, становилось легче. Он порозовел, и дыхание выровнялось. «Что бы это ни было, но оно ушло, как только мы скрылись в дверях шлюза», — подумал Крио. Кажется, Крис тоже это заметила, и сейчас, тихо вздохнув, поняла, что все кончилось. Она села на пол перед Ларсом в позе лотоса. Ларсу стало гораздо лучше, и он первым нарушил напряженную тишину, вытирая пот с лица. «Эх, жарило уже конкретно. Чуть не превратились в котлету». «Ларс, что это было?» — в сердцах воскликнул Крио. «Ты перепугал нас до чертиков!» Ларс виновата вздохнул и посмотрел на них, затем своими длинными тонкими пальцами принялся растирать себе шею. «Извините меня, пожалуйста, я чуть не подставил вас. Об этом знал только Дарс». Его лицо не выражало ничего, кроме глубокой печали и стыда. «У меня гелиофобия, тяжелая форма. Когда вижу, что приближается рассвет, на меня наваливается ужасные силы паника, тревога, перехватывает дыхание, сердце выпрыгивает из груди, все мышцы сводит судорогой. Я бы даже уйти оттуда не смог, скорее всего. Спасибо, что спасли меня». «Но, Ларс, почему ты не сказал? Ты же знал, что рассвет близко». Внезапно лицо Ларса вновь изменилось. Казалось, он еле сдерживает слезы. «Мы поклялись не рассказывать об этом», — пробормотал он. «Дарс тогда спас меня». Он опять перевел дыхание, но казалось, что ему опять становится плохо от одних лишь воспоминаний. «Не могу говорить об этом, это связано с родителями». Крис пододвинулась к нему, нежно обняла его и поцеловала в лоб. «Не надо, Ларс, не надо. Мы поняли. Больше никаких расспросов, успокойся». Она укоризненно посмотрела на Крио. «В принципе, можно было просто сказать, что боишься солнца, но я понимаю, для тебя, видимо, и это сложно». Ларс опустил голову и крепче прижался к ней. Так они молча просидели минут 10 пока Ларс окончательно не пришел в себя. «Ребята, спасибо еще раз, что вы есть. Вы правда спасли меня. Я никогда не забуду этого», — сказал Ларс и слабо улыбнулся. «А теперь давайте просто пойдем дальше. У нас еще много дел». «Не мы спасли». Крио тоже теперь улыбался. «Было приятно, что Ларс опять в порядке». Но чувство неразрешенности все еще не покидало Крио. Эта завеса тайны немного озадачила его, но он решил для себя, что каждый из них может иметь свои скелеты в шкафу. А потому ничего не оставалось, как принять это как данность. «Крис, нас спасла именно ты!» Крио подошел к ней и обнял. И вдруг поднял немного и закружил. «Просто сегодня моя очередь всех спасать», – деловито сказала она, как только Крио поставил ее на пол. «Вообще рано радоваться. Как говорится, дело за малым. Теперь мы должны пробраться наверх, к самому перцептрону», произнес Ларс и первым неторопливо двинулся вперед по темному коридору. Навстречу великому перцептрону и еще одной тайне.